Парень не сводил с нее глаз до самого конца. А когда все стали расходиться, Никита набрался храбрости и, подойдя к Лиле, спросил. «Можно я провожу тебя домой?» Девушка, увидев перед собой Никиту, вмиг изменилась. Куда делась улыбка? Лицо покрылось красными пятнами, глаза в прищур, словно через прицел на человека глянули. И только что звеневший колокольчиком смех сменился на ледяной тон. «Ишь, размечтался, козел!» «Ты кто такой? Скажи спасибо, что позволили тебе среди нас побыть. Бандит, а туда же! В хахали клеится!» Передернула плечами и пошла к выходу. «Слушай ты, метелка, я и не мылился к тебе в хахали, это слишком много для тебя. Ты посмотри, какая ты уродка!» Лилька резко подскочила, влепила громкую обидную пощечину. Никита бросился к ней, но его тут же сбили с ног и так отметелили, что он едва встал на ноги. Добравшись домой, парень дал себе слово никогда не ходить по вечеринкам. Но жизнь в деревне особая. Без трактористов не могла обойтись ни одна семья. Их еще по снегу уговаривали вспахать огороды, а вот лильке, да и никому из той компании не удалось договориться ни с Егором, ни с Никитой. Оба наотрез отказывались помочь с пахотой и до глубокой ночи работали на колхозных полях. Председатель не мог нарадоваться, а молодежь свирепела. Ну да ладно огороды, их пришлось скопать лопатами. А как завести на зиму дрова и сена, И о том пришлось вспомнить заранее. И потянулись к Никите парни. Предлагали мировую, извинялись за недоразумение. Я давно все забыл. О чем это вы? Тогда давай, смотаемся в лес за дровами, предлагали и просили парни. Да не могу, занят по горло. Других просите. У них тракторы слабые, чего они привезут? Ну, я не хозяин. Егор или председателя, просите, отвечал Никита, и уходил от докучливых, радуясь, что заставил деревенских самим себе наступить на гордость. А Егор, наблюдая и слушая, лишь посмеивался. Так их умать! Крути всех в штопор, чтоб знали, с кем дело имеют. Теперь не раз пожалеют о той вечеринке. Видишь, как оно приключилось. Теперь сами не знают, как срань залезать. А ты стой на своем! Не поддавайся и не уступай. Увидишь, и как та горячка сломается. В ноги поклонится. Сама свиданку назначит тебе. Да ну, быть не может, не верил Никита. А вот увидишь. Так бы и торшиху стоило проучить. Ни кулаком и ни огнем. И тоже сломалась бы за милую душу. Я больше половины деревни вот так вот проучил. Когда меня из-за непутных баб судили редили Нынче пасти боятся отворить. А ведь половину бабёнок перетискал. И молчат. Куда деваться? Вот так и ты. С бабой не скандаль, а проучи окаянную. Заставь ее твои портянки лизать. Это не будет. Чего? Еще как? Все они одинаковые. Время шло к концу лета, и молодежь деревни уже не знала, как уломать Егора и Никиту, перевести слугов сена. Ведь вот-вот пойдут дожди, и тут кто-то подсказал послать к Никите лильку. Да не пойдет она, гордячка. Будет на плечах дрова из леса носить. А с сеном как справиться?» Лильку долго не уговаривали. «Тебе-то ладно. Во дворе одна полудохла корова и дом-курятник. А у нас по две-три коровы. Вязанками не натаскаешь. и за тебя подрались. Иди теперь. Одна за всех постарайся». «Гля, Никитка, кто тебя зовет? Вишь, колешней машет. Золотуха собачья. Я б тебя проучил». Ты бы у меня по струнке плясала. Смотри, парень, не сдавайся. Держись изо всех сил. Пусть знает, гнилушка, что дальше на нет нету бабе места, понял? Не растай перед Рахиткой. Никита, не спеша, вышел из трактора. Лилька подошла навстречу. Что надо? Остановился в нескольких шагах. Поговорить хочу, а мне некогда, повернул к трактору. Никита, что, дикарь, или боишься меня? — С чего взяла? Рылом я не вышел даже рядом с тобой стоять. — Прости, нам слишком много лишнего рассказали о тебе. — Кто? — Из твоей деревни. — Моя деревня здесь, а за спиной — зоны. Но даже там никто обо мне не скажет ни одного плохого слова. — Никит, ну, все мы ошибаемся. — подошла она совсем близко. — Нам говорили, что ты хотел убить, это верно? Там на вечеринке я никому не сделал ничего плохого. За что меня так отходили? Ведь убили б, если бы не вмешались старики. Скажи, за что? Разве я кого-нибудь обидел? Ты обозвал меня? А разве ты не заслужила? Лучше бы сбил, чем назвал уродкой. Неужели я и вправду безобразная? Налились слезами глаза девчонки. Эх, Лилька, есть уродство страшнее внешнего. Его красками не замажешь. Оно изнутри прет. Ничем его не остановишь. Оно калечит судьбы многих. Я знал такую с детства. Она действительно безобразна. И ты в тот день напомнила мне ее. А ведь я любовался тобой, как цветком. Будто мальчишка готов был верным барбосом лечь у твоих ног. А ты как крушина. Лишь с виду пригожа. Но ни тепла, ни сказки в твоей душе не осталось. Будто не я, а ты все на северах поморозила. Никитка... Ну, поверили мы. А что изменилось с тех пор? Ты оказался совсем не таким. Ты сильный. Я или трактор? Язвишь? А зря. Я не за трактор прошу. Меня прости. Ведь и ты ошибался, и не сдерживался. За свое наказан. Так что ж, хочешь сказать, что и мне надо пройти через Колыму? Тебе не выдержать. Да и зачем крайности? Можно и в своей деревне жить хуже, чем на Колыме. Что вы пытались мне устроить? Но не удалось. Я уже прошел свою трассу. Она позади. Не приведись кому из вас попасть туда. Сковырнетесь мигом. Чижики желторотые. Говори, чего хочешь. на дрова подвести. Ладно, поможем. Сделаем. Только не смотри на меня так, словно влюбилась. Все равно не поверю. Лилька покраснела до корней волос. Она не знала, что ответить, и спросила тихо. А почему не поверишь? На севере мало цветов, там вечная мерзлота. Не растут цветы на холоде. На севере не говорят о любви. Ее доказывают жизнью долгими годами. И все равно не верят? Если растает лед и на сугробах зацветут цветы, может, тогда... «Никита, ты слепой дурак!» — услышал вслед. «Дураком станешь, если поверишь, в вертихвостки!» — сказал ему Егор. — У нее есть парень, в армии нынче служит. А эта шалава ждать обещалась. За его и выйдет. А тебя в дразнилки пристегнуть норовит. Ежели ее тот ухажер попытается характер показать, она тобой грозить станет. Все они лохудры такие. Не верь ни одной. Никита, услышав такое, совсем перестал обращать внимание на девок. Выходит, меня в запасные прочили, на всякий пожарный случай но уж не обломится», — решил он. И хотя слово свое сдержал, привез лильки дрова и сена, но в дом не вошел и даже на крыльцо не ступил. Наблюдая за ним, Егор решил отвлечь племянника Девкина совсем. «Может, навестим твоих березняках Березниках? Нынче рот разинут, не пропал, на свои заработанные живешь, у них угол не просишь, одеты обут не хуже председателя колхоза. Да и мать пора проведать». Сдается мне лихо ей у доньки всяк кусок помечен. О пенсии у мамане мне не говорить. Слезы да и только. Не столь душа стыла, сколь дочки боится. Давай съездим. И в ближайший выходной, выпросив коня у председателя, поехали в Березняки, заложив на сани мешок муки, сала, банку меда. Оно хоть и родня, а без гостинца неловко, — объяснил Егор. До Березняков оставалось километров семь, когда увидели впереди на дороге бабу. Она оглянулась и, приметив лошадь, посторонилась, уверенная, что ее обязательно возьмут и подвезут. «Торшиха!» — узнал Никитка и попросил Егора «Не бери суку!» Но баба успела закинуть в сани сумку и закричала «Да тихо вы, шальные! Куда то гоните?» Егор слегка притормозил, хотел выбросить сумку из саней, но баба мигом заскочила в сани и только тут разглядела Егора. Никиту не узнала. «К своим едешь? Что ж так редко бываешь? Бабка ваша из больницы не вылезает. Того, гляди, помрет. Сколько детей нарожала, а живет хуже, чем в прислугах. Где нынче ее, Никитка? Небось, сдох в какой-нибудь зоне?» Не приметила, как дрогнули плечи человека, сидевшего рядом с Егором. «А чего ему вздыхать? Живет на воле уже какой год, работает. И получает хорошо. А ну вот скажи-ка мне, за что ты его так люто не взлюбила?» За яблоки? Эх, Егорка, да не в них дело! Что, мне жаль, колхозных? Да хоть машину бы увез. Промолчала бы, если б не осрамил меня на всю деревню. А ведь было, сказал гаденыш, что видел меня с председателем в стагу сена. Сколько я перенесла, никто того не знает. А коли разобраться, кому какое дело? Не темни, баба. Он про то сказал, когда-то его за ухи на люди выволокла, осрамила. Если бы этого не случилось, и смолчал Не надо, Егор. Еще его отец, твой брат, чуть где меня увидит, зовет шлюхой, председателевой подстилкой. Я и озлилась. Ты сам не мальчик, знаешь, как таскаются замужние. И никто им слова не скажи. А меня одиночку приметили. Никитка и взял пример с отца. Но ведь теперь, небось, знает, что не стоит бабу вот так срамить. Любая теперь за себя горло порвет. Даже мальцу? — повернулся Никитка. — Батюшки! И впрямь живой! Совсем как старик! — повалилась в сани Торшиха. Пообещала, ухватившись за сумки. — Тебе еще тот день не раз отрыгнется! — и вывалилась из саней. Нет, никто в доме не удивился тому, что Никита устроился у Егора, жив и обеспечивает самого себя. Дуняшка нарочито не замечала брата, и только Егору жаловалась, как трудно живется в семье. Нам на троих едва хватает, а тут еще мамаша. Никто, кроме меня, о ней не вспомнит. Ведь у нас у нее пятеро, да всяко о себе думает. А я тоже не бесконечная. Вон Никитка приехал, как с витрины украденной. А мне же матери халат купить не на что. Что вы харчей привезли? Такого добра у нас самих полная кладовка, — конючила баба. Поезжай в город, продай, получишь деньги. — Я на базар? Я не торговка, — взвелась сестра. — Никита, а когда ты свой угол заимеешь? Или так и будешь до старости у Егора? — спросила мать. — Пока у него. Дальше посмотрю. Он заметил, как у матери выкатилась слеза и сбежала по щеке. Пала на жилистые усталые руки. — Запелила тебя донька обижает. — Тяжело ей, а и мне нелегко. Никому я не нужна, всюду лишняя. — Нынче Дуня не только себя и меня кормит, но и младших доучивает. Тому харчи, этим деньги, тем одежу. А где на всех набраться? А вырастут, спасибо, не дождешься от них. На меня она не тратилась, зато упреков целый короб высыпала. Да и тебя задело, — не выдержал Никита. — А тебе жаль? — завизжала сестра. — Ну и забирай ее! нынче увози. Ишь сердобольный, по тюрмам скитался всю жизнь, а теперь тут разбираться приехал. Давай, бери ее! выкидывала она на середину кухни вещи матери. «Эй, донька, остынь! Убираться тебе придется. Мать-хозяйка дома. И если кого выбросят отсюда, так только тебя!» — заметил Егор. Дуньку словно коромыслом огрели. Она села на низенький стульчик, разревелась в голос. «Ну почему я такая несчастная? Сутками работаю, концы с концами не сведу. Этот из тюрьмы давно ли вышел? А вы посмотрите, а будто одеться иголочки. Ему даже на одеколон хватило!» Плакала баба от зависти, не притворно, не прячась и не стыдясь. — Дунька, чему завидуешь? Мы с Никитой сутками вкалываем, а ты зашлась, — укорил Егор. — А где же ей хватать будет, колепить стала, что не день бутылка? Теперь уж и по две, — не выдержала мать. — Ну и сволочь! Ты ж добавь вино, да и то с мужем! и шаскалилась змеюка! Вот где показала себя, — рассверепела Дунька. Мне плевать, коли после того с кулаками не лезла к морде от вина. Самогонки давно бубила. А и долго ли распиться бабе? Вовсе жизни не станет. Все грозишь выкинуть на двор, как сраный веник. Одно знаешь, что вступиться некому, — плакала мать. — Как же это, сеструха? Выходит, хуже зэчки стала? Родную мать со свету сживаешь, — подскочил к Дуньке брат и взял за грудки и тряхнул так, что у той глаза на лоб полезли. «Сука подзаборная! Душу вытряхну с коровище, и шаборзела, падла!» Дал пощечину, больную, обидную. «Выметайся отсюда нынче же!» «Сынок, угомонись! Остынь! Не для того говорено, чтоб ты колотил ее!» Повисла на руках мать. «Вы ж кровные! Не смейте грызться!» Просила со слезами. «Побойтесь Бога!» Никитка отпустил сестру. Та, убегая на кухню, пригрозила. — Погоди, гад ползучий, тюремщик проклятый, кровавыми слезами умоешься, век с Колымы не вылезешь. Торшиха не сумела, так я законопачу тебя до конца жизни. — Чего? — нагнал, схватил в горсть, И если б не Егор, сделал бы из Дуньки лепешку. Но дядька вовремя вырвал бабу, отбросив в сторону, выругался. — Вашу мать! Сколько не виделись, встретились, хуже собак сцепились. — Ты баба вовсе совесть пропила? Мать живаешь сосвету, теперь брату грозишь. Или забыла, что я еще тут живой. Все расскажу, где надо. И уж если кого упрячут, то тебя, живодерку окаянную. А ты, старый кобель, не лезь в чужие семейные дела. Свою жизнь наладить не смог? Ни с одной не ужился, все плохие. Полдеревни баб сменил. Чего с вонючим рылом в нашу избу влез? Без тебя разберемся. «Заткнись, стерва», — вступился за дядьку Никита. «Если б не он, что со мною было б? Ты ведь только выгонять умеешь. Что в тебя от сестры осталось? Да ни хрена!» «Дети, Егорушка, охолоньте! Сколько той жизни, что вы ее друг другу укорачиваете! Ну, мешаю я, уйду в монастырь, либо в стардом. Только выживите тихо», — уговаривала мать. «Не надо мне этого дома. С самого начала в нем просвету нет. Едва построились, мать померла. Потом мужика взяли». Сына следом увели, а и дальше счастья не было. С нужды и слез не вылезали. Казалось бы, чего теперь делить? Вроде все помалу налаживается, так нет, вас мир не берет. Сколько я прошу, Доню, пусть батюшка дома святит, так ведь никак не уговорю, сетовала старуха. Не только дом, душу надо вычистить от говна. Вовсе баба себя потеряла, глянул Никитка на сестру. Та, умолкнув, было снова взъелось. «Тебе людей судить, рецидивист?» Егор, не выдержав, встал. «Поехали домой, Никита. Сколько времени тут не был? Лет пять. А теперь и вовсе порог не переступлю никогда. А ты, Ивановна, коль не в Магату станет, переходи жить к нам. Не безродная, чтобы в монастыре или в стардоме век доживать. с ней, чуток, зато дружнее, и куском никто не попрекнет. «Не пущу ее!» А кто ребенка доглядит и в доме управится? Я же работаю, мне не разорваться. Если её возьмёте, тогда всех младших растите сами. А мне дома сидеть придется, запречитала Дунька. Мать, а как ты хочешь? — спросил Никита. Останусь тут, сынок, но ты-то хоть не забывай. Приезжай почаще. Мне от тебя ничего не надо. Взглянуть, увидеть, что живой и здоровый. А там... Когда детенок доньки вырастет, может, и впрямь к вам переберусь, на вовсе Тебе, Ивановна, дверь моей избы всегда открыта, повторил Егор и шагнул из дома. Ну, Никитка и змеюка, кота донька. Вот что значит без отца росла. Да и все они бабы такие, качал головой Егор. Нет, донька не заявила на брата в милицию, чего опасались оба, но. Неизвестно, почему не дали Никитке новый трактор, какой обещали ему с самого начала. Оставили на старом, в напарниках у Егора. А три новых пришли в комплекте с трактористами. Им и зарплата полагалась повыше, да и жилье в новом трехэтажном доме со всеми удобствами. Председатель на вопрос Никиты ответил, смутившись. Ну вот ты ж пойми, эти с дипломами к нам, училище закончили. Таких на старый трактор не посадишь. Обидешь в зарплате — сбегут. Ведь без напарников вкалывают, того и больше получают. А и ты не бездомный, родственника живешь. — Да мне свою семью иметь пора. Что, тоже к дядьке привести возмутился Никита. — Семью? Тебе? Да кто ж пойдет за тебя? — удивился председатель. Никита поначалу опешил, забыл, зачем подошел к человеку, и ответил резко. — Если ты, старый козел, семью имеешь, почему бы мне не завести? «А ты меня с собой не равняй, я нигде не опозорился! А тебе свое помнить стоит!» Никита отошел, еле сдержавшись, чтобы не вломить мужику, и рассказал Егору о разговоре с председателем. «Поищу весной другое место, не могу больше здесь. Куда ни ступи, сплошная пропасть под ногами, чужие меньше зла причинят. А в своем углу, ну хоть лопни, нет для меня земли!» — сетовал Никита. «Не горячись, не прыгай и не дергайся. Чего тебе не хватает?» «Председатель не то вякнул. Плюнь. Мы, работяги, сможем и без него. А вот он без нас никуда». «Да и новые трактористы долго не заживутся. Отработают год и смотаются в город. Там в пятеро получать будут», — сами говорили. «А кого на их тракторы? Нас с тобой. Еще и уговаривать будут. Вот тогда и поторгуемся». «А пока молчи», — советовал Егор. Никита обиделся и не пошел голосовать на выборах. Когда к нему пришли с избирательного участка, послал матом членов комиссии и, захлопнув дверь перед носом, сказал грубо. «Видал я ваших депутатов в гнилой транде. Пусть председатель голосует. У него шея толстая. Мне вся ваша власть до жопы». За нее его и взяли. Целых три месяца наскребала на обвинение районная прокуратура. Ей усиленно помогала Таршиха. Вспомнила все с самого Никиткиного детства. Не оставался в стороне и председатель колхоза. «Этот контрреволюционный чирий надо выдавить из здорового колхозного тела», сказал он на суде. В зале громко рассмеялись. «Чего рыгочите? Этот буржуй даже колхозный трактор пользовал, как хотел, и отказывался помогать людям. Все под себя греб. Не только на выборы, ни на колхозные, ни на торжественные собрания не ходил. Считал себя выше всех нас. Выходит, сколько волка не кормен, едино в лес смотрит» так отпустите». «Скажите, товарищ председатель, обвиняемый прогуливал или пил в рабочее время?» — спросил адвокат. И «Еще чего не хватало?» «Он выполнял задание?» «Конечно». «У вас были замечания к его работе?» «Пока нет». «Так чем не устраивал колхоз?» «Своим поведением, нахальным и вызывающим». «Он с кем-нибудь подрался или опозорил в присутствии других?» «Меня обозвал». «Когда?» «Полгода назад». И вы только теперь вспомнили? Решили свести счеты? За что, скажите, решили сломать человеку жизнь? Оскорбил? Но это действие квалифицируется по статье хулиганства. За него виновного можно оштрафовать либо подвергнуть наказанию в виде принудительных работ сроком на 15 суток. Голосование, как и участие в собраниях, дело добровольное. Если суд помнит, это записано в Конституции. Я, как защитник, не вижу состава преступления в действиях своего доверителя и настаиваю на его освобождении из-под стражи. «Выходит, ему теперь можно даже руководителей материть?» взвизгнула Таршиха. За это он уже понес наказание, даже сверхоговоренного законом. «Он меня, свою сестру и то выгонял из дома!» подала голос Дунька. «Ваши претензии к делу не относятся. Подавайте отдельное заявление. Я уверен, что подзащитному будет что возразить». «Конечно, она мать била, сживала ее сосвету» не выдержал Егор. Председатель суда, седой старик с орденскими колодками, пристально разглядывал Никиту. Он не задавал вопросов, он слушал молча, бесстрастно, и, казалось, был далек от всего, что происходит в зале суда. Когда суд ушел на совещание, Егор обреченно покачал головой. Государственный обвинитель потребовал для Никиты пять лет лишения свободы, и все время, пока суд совещался, Никита переживал. Зря не уехал из деревни, надо было. Эх, Никитка, ну до чего невезучий, сокрушался Егор. И тут же вскочил при словах «Суд идет». За отсутствием состава преступления уголовное дело против вышеупомянутого прекратить. Снять арест и выпустить на свободу из зала суда. Не верилось Никите в услышанное. Взыскать материальный ущерб в размере трехмесячных окладов Слиц виновных в возбуждении уголовного дела, читал председатель суда, изредка оглядывая багрового обвинителя, бледного председателя колхоза, онемевшую торшиху, торопливо выскочившую из зала дуньку. Никита, не сдержавшись, плакал, как ребенок, закрыв лицо руками. Неужели она все же есть? Как успела появиться здесь, верил и не верил человек в правду. Он, как и другие, так и не узнал тогда, что это правда. Пришла сюда через все колымские сугробы, следом за председателем суда, отбывавшим на Колыме 15 лет по оговору. На него пытались давить Госбезопасность, и Прокуратура, Милиция Райсовет, Райком Партии. Но не сумели сломать, заставить вынести обвинительный приговор. Он видел возмущение прокурора. Однако сильнее была память о пережитом в своей судьбе. Он никому не отдавал предпочтения кроме правды и закона. Он был их слуга, но особо внимательно изучал дела тех, кто был отмечен Колымой. Его считали самым справедливым человеком. — Спасибо, — успел сказать ему адвокат. — Не мне. Закону это скажите, — ответил сухо и ушел из зала, не оглядываясь. — Хорошо, что мы взяли адвоката. Не то судья так и засудил бы, — говорил Егор. — Умный мужик. Но вот судья... Что-то очень знакомо мне его лицо, а вот где видел, не припомню. Может, он тебе не впервой приговор выносит? Нет, до него бабы судили, похоже на Ташиху. Ну, кремень, человек, вот бы такого б председателя к нам. Хорошо, что он судья, иначе где б я был теперь, напомнил Никита. При таком то и в суд не загремел бы. А знаешь, не случайно повезло. Еще раз убедился, нужно срочно уезжать, и чем быстрее, тем лучше» вздохнул Никита. Сразу же на следующий день он поехал в город, разузнать, где можно устроиться, за что зацепиться. К вечеру уже уставший, остановился возле доски объявлений, стал читать, куда требуются люди. Лесоповал, шахты, в рыбаки, на торговые суда, даже за границу, но без судимости. В сельскую местность, вот уж этим сыт по горло. На воинскую службу нужны контрактники, это и вовсе не подходило. В Чечню ни за какие деньги не заманишь. Экспедиторы-дальнобойщики. и Тоже не надо. А это что такое, сургут? На нефтепромысел нужны дизелисты? О, идиот. И записав адрес и телефон, побежал на почту. Да, и сегодня требуется. Работа вахтовая. Общежитие даем. Что? Судимость была в прошлом. Ну и что? А со мной сегодня теща живет в одной квартире. Это личные проблемы, сами разбирайтесь. Мы на работу приглашаем. Остальное не интересует. Средняя зарплата? От вас зависит. В пределах. Да хоть сегодня вылетайте. Конечно, возьмем. Никита чуть не помчался впереди автобуса. В деревню приехал ночью и, не передохнув, начал собираться. Тебе же расчет надо получить, трудовую книжку. Без нее не возьмут на новом месте. Да и справишься ли? Тормозил Егор. Расчет ты получишь, а трудовую завтра с утра возьму. Никак не мог успокоиться Никита с матерью попрощайся зачем скажешь ей при случае может даже обрадуется что исчезну с глаз а тебя нынчелилька искала вспомнил егор поздно ушел поезд Отгорело. три месяца сидел в изоляторе до суда и никто кроме тебя не навестил а значит в беде никому не нужен зато и в радости попутчики не требуются уложил все вещи в чемоданы только хотел перекурить стук в окно услышал И голос девичий, неуверенный, срывающийся. «Никит, выйди, поговорить надо!» Он сразу понял, кто зовет, Сунул пачку сигарет в карман. Вышел не спеша. Со Сосками перед окном послышалось тихое. «Поздравляю!» «А я и не сомневался», — ответил спокойно. «Может, прогуляемся к реке?» «Да некогда, я уезжаю». «Куда?» — ахнула девушка удивленно. «Далеко и надолго». Сюда уже никогда не вернусь. Постараюсь все забыть. И меня? Даже самого себя. Дурак был, что сюда приехал. Не стоило. Гиблое место. Чужие люди. Живут без тепла в душе и в сердце. А я тебя всегда помнила. В приглядку. Если б хоть раз навестила, мы б с тобой поговорили. А ты, как все. Не ждала, лишь выжидала. А если получил бы срок, на утро имя мое заспала б, Все одинаковые прав Егор. Никому я не нужен. И мне тоже. Никто не застрял ни в сердце, ни в памяти. Как приехал, так и уезжаю налегке. Даже писать некому, кроме Егора. И приветы мои никому не нужны. — Никит, останься! — повернуло к нему печальное лицо. — Э, нет, меня на эту удочку не поймать. Да и кто я тебе? Посмешище игрушка, какую иногда можно вытащить из пыли и осчастливить вниманием но я не болен тобой. Ищи другого. С чистым паспортом, без особых отметок. И неважно, какая у него душа, лишь бы ты умела командовать им. А я не тот. Напиши мне. И если позовешь, приеду к тебе хоть на край света. Не жди. Я никогда не врал никому. Был день, когда ты мне понравилась. Если б ты тогда сказала нынешние слова, жизнь, может, и повернулась бы иначе. Ну, а теперь зачем поджигать сугроб зимой? Он все равно не загорится. А может, все же тает Если б рядом была весна, не обижайся. Кому-то, может, станешь подарком судьбы, но не моею песней. Да и хватит мне ошибаться. К чему снегам цветы? Они не приживутся на морозе. Забудь меня. Даже если и впрямь я что-то значил для тебя. Встал со скамьи и, тихо скрипнув дверью, быстро вошел в дом. Егор все слышал через открытую форточку и мысленно не раз похвалил Никиту.